Глава 10. Настоящая. Аксель. Старый Треверберг. Артур Тресс лично руководил сбором улик на месте преступления. Хотя формально особняк пока считался местом, где было обнаружено тело, потому что никто не знал, где именно Анну убили. Прежде чем заливать дом люминолом, химической смесью, которая под ультрафиолетом подсвечивает кровь, Нужно снять отпечатки, собрать ворсинки, подозрительные волокна. И вот это все, чем с таким упоением занимаются криминалисты. Каждый раз, видя их за работой, Аксель думал о том, что, несмотря на всю свою усидчивость, он не смог бы день и ночь возиться с материалами. Ему не хватало в этом полета, стратегии. Он любил полный цикл расследования от сбора фактов до сопоставления и анализа, и ограничиться чем-то одним точно бы не смог. Умер бы от тоски. Даже в армии он никогда не втискивался в мелкие и упрощенные функции. Аксель поставил мотоцикл у забора рядом с машинами криминалистов, которых было здесь в избытке. Снял шлем, откинул челку и посмотрел в небо. По-прежнему серо-стальное небо без просвета. Какая-то Осенняя весна в этом году. Природа ни в какую не хотела пробуждаться. Грин натянул защитный костюм, надел перчатки и вошел в дом. Артур Тресс стоял у входа, подгоняя своих ребят. При виде детектива он улыбнулся, сверкнув глазами. — Почти вовремя. Но все-таки рановато, детектив. Какая муха тебя подгоняла? «Муха по имени Найджел Старсгард», — слукавил Аксель. «Не каждый день находим жертву без лица. И до сих пор не знаем, где ее убили и зачем». Типичный грин в первые сутки расследования хохотнул Тресс. «Узнаю тебя. Надо срочно, а у вас ничего нет. Что значит, отчет будет утром, через час?» «И что там ты еще говорил моим ребятам?» Детектив улыбнулся. Невозможно было не улыбаться, если Артур Тресс пребывал в ироничном настроении. Обычно должность руководителя отдела превращала хорошего специалиста в бюрократический мешок с правилами и установками. Но это явно не про Тресса. Артур сохранил чувство юмора и стремление оставаться в гуще событий. «Ну, я же не должен тебе напоминать, что первые сутки важнее всего». «Да-да, но не с твоими дружками, которые вытворяют это», — парировал Артур. «В бытовухе, да. Первые двадцать четыре часа — основа основ. Но ты-то от подобного дерьма сбежал сразу после Академии?» Грин рассмеялся. «Ну, скучно же», — успокоившись, ответил он. «А вообще ты не вовремя отправил Говарда учиться. Этот парнишка сейчас бы пригодился». Артур прикоснулся к переносице указательным пальцем. На мгновение задумался, потом вздернул подбородок и посмотрел на Грина. «Ты не взял его в постоянную команду?» «Я никого не взял в постоянную команду, потому что у меня нет постоянной команды». «А он хотел...» Аксель вздохнул. «Эта тема ему не нравилась». От нее сквозило лишними рамками и заплесневелыми ожиданиями, что кто-то другой должен оценить тебя по достоинству. Грин не ставил перед собой задачи оценивать других. Он должен был исключить паразитическое влияние в ближнем кругу, не допустить прошлых ошибок. Как можно раньше поймать, как можно больше преступников. Ему было плевать, что работать с ним престижно, что он... Ходячий билет в элитные круги. Его уже много лет интересовал только результат. И сейчас это вечное стремление к результату было возведено в абсолют. Он, наконец, дистанцировался от слишком личного дела Анны, потому что должен был его раскрыть. — И ты дал ему обучение, чтобы избавить от тоски? — сихидничал детектив. Тресс фыркнул. — Знаешь, Грин... Иногда ты превращаешься в слепого сухаря. Логан создан для твоего отдела. И вместо того, чтобы воспользоваться им, ты просто дал ему свободу. Вообще-то он часть твоего отдела, посерьезнее заметил Грин. А Найджел никак не определится, что именно хочет от меня. Сольной партии постоянно сменяющихся людей, которые будут учиться и набивать шишки за мой счет. Или постоянной оперативной группы которая станет неизменной и незаменимой. Криминалисты еще работали, и Артур сделал несколько шагов к выходу, по пути доставая пачку сигарет. Грин устремился за ним. Находиться в доме без лишней нужды не хотелось, да и обсуждать подобное при свидетелях тоже. — А ты хочешь постоянную группу? — приглушенно спросил Тресс. — Так было бы проще. — вздохнул Грин и вытащил зажигалку. Помог коллеге прикурить, потом затянулся сам. «И кто бы туда вошел?» «Карлин, это само собой. да бы ты оставил?» Аксель задумался. Говард Логан принимал активное участие в деле Душителей и Рафаэля. Но сразу после него вернулся в отдел криминалистической экспертизы и присоединился к расследованиям убойного. С Грином они почти не пересекались, а если пересекались, Логан говорил, что ему жаль. Он считал себя виновным в том, что Рафаэль не понес заслуженного наказания в тюрьме. Хотя отдел внутренних расследований признаков вины не обнаружил. Аксель знал, что это такое, проходил через подобное в армии. И понимал, что лично он не лучший наставник в данной ситуации. Поможет? Терапия. Поможет смена команд. Логану нужно было найти себя. В 23 четко определиться с будущим сложно. Иногда Грину казалось, что он в свои 35 еще до конца не определился, кто он больше и как хочет работать и жить. Скорее всего, нет. А кто тогда? — Теперь ты понимаешь? — посмотрев Артуру прямо в глаза, спросил Грин. «Моя команда — ты, но ты не можешь совмещать должности. Моя команда — Карлин, но он теперь тоже не может совмещать должности. Поэтому система формирования временной группы на расследовании идеальна и до сих пор функционирует». «Но эта же группа может быть постоянной?» Аксель пожал плечами. «Я не понимаю, к чему ты клонишь». Артур посмотрел на него долгим пристальным взглядом, но тему решил не продолжать. «Давай по делу», — сказал он уже без улыбки. «Этим особняком владеет фирма, которая принадлежит местному князьку. Мы с ним однажды встречались. Бастиан Арнольд Кеппел младший братец известного мецената Виктора Джеймса Кеппела. Он вместе с риэлторшей нашел сожженный труп. Помнишь? Какое интересное совпадение. Весьма лукаво улыбнулся Трес, сбрасывая пепел с кончика сигареты. Мы запросили все документы по дому. Пока пришел ответ, только по дате покупки, три года назад. В особняке сделали ремонт и потом начали сдавать. Судя по всему, бизнес только-только пошел в гору и тут труп. Вряд ли это поспособствует возврату инвестиций. Особенно после наших развлечений с люминолом. Пошли. Они все подготовили. Начнем со спальни. Грин подумал о том, что одни и те же люди в разных убийствах случайно появляться не могут. Но отмел эту мысль. Если бы дом принадлежал лично лорду, можно было бы притянуть, Того. Но в их случае владелец фирмы, а это означает слишком длинный список тех, кто имел доступ к особняку и знал его. Но этот список в любом случае придется составить и проверить. Возможно, не один раз. Нет, наконец, ответил Аксель. Начнем с первого этажа. Ты хочешь весь дом залить химией? А что? У Капелла явно страховка ему плевать все равно после нашей работы придется приводить особняк в порядок не думаю что в спальне мы что то найдем чтобы убить в ней человека снять лицо и соорудить то что он соорудил нужно время много времени на процесс и в три раза больше на уборку не уверен что убийца располагал этим временем поэтому предлагаю начать сначала первый этаж Устланной керамической плиткой, мыть намного проще, чем спальню с коврами. Он мог снять ковер, а потом вернуть. Мог. Начнем с первого этажа. Тресс вздохнул. «Иногда меня пугает твоя уверенность в неочевидных вещах», — Аксель хмыкнул. «Меня тоже, Артур. Меня тоже». Грин в очередной раз оказался прав. В спальне следов крови обнаружено не было, причем совсем. Под ковром тоже. При этом и фойе, и лестницы, и основные комнаты оказались чисты. Техники проходили с аппаратом, рассеивая вещество по полу и стенам. Потом выключался свет, врубался ультрафиолет. И ничего. Дом был идеально отмыт. При этом обычная уборка полностью убрать кровь бы не смогла. Детектив начал не на шутку раздражаться. Он держался в стороне от криминалистов, вглядываясь во тьму в поисках характерного свечения. «Какова вообще вероятность, что сюда привезли мертвое тело без лица и гипсовую голову?» Бросил он, когда в очередной комнате ничего не обнаружили. «Для этого нужно было въехать на автомобиле на территорию особняка. Мы проверили камеры». После того, как по дороге проехала машина Лорел-Эмери, и до утра было всего пять срабатываний режима события. «Пять чего?» «Ну, пять раз еще ездили туда-сюда разные машины», — пояснил Тресс. «Сейчас устанавливаем владельцев. Трое местные возвращались домой, двое пока под вопросом. Предположим, что он все-таки убил ее в доме. Или на территории. Где?» «Может, тут есть цоколь или тайная комната?» — подал голос парнишка, который вчера наклеивал стикеры и раскладывал дощечки. Аксель задумался. «Включите свет. Молодец, офицер. Артур, а вы проверяли дом с точки зрения соответствия проекту?» Тресс посмотрел на него с некоторым недоумением. «У нас нет плана дома. Так запросите. Возможно, парень прав». «Есть дополнительная комната, или цоколь, или подвал, но снаружи к нему прохода нет. То есть надо перепроверить первый этаж и поискать пустоты, или скрытые двери, или что-то еще. И просто проверить дом на предмет входа в подвал. Блин!» — пробормотал Артур. «Ребята, за работу!» Аксель покачал головой. Он чувствовал себя опустошенным. С другой стороны, отсутствие подтверждения гипотезы — это тоже своего рода подтверждение, просто вывернутое. Телефон пискнул. Грин извинился, вышел из дома и взял трубку. «Это Кор. Она совершенно определенно умерла от асфиксии. Перепроверили. То есть удар в сердце тут ни при чем. Он ее задушил. И совершенно определенно она не сопротивлялась. Удар в сердце нанесен посмертно, при этом на запястьях есть вмятины. Но нет повреждений, синяков тоже. Просто уплотнение, как будто она была связана и не была одновременно. А еще ее действительно отмыли. А потом намазали тело косметическим отбеливающим кремом. Он работал в перчатках. По моей оценке, обработка кремом заняла не менее 30 минут. На лице тоже есть следы крема. Я пришлю тебе марку. На 99% уверен, что это она. Но запустил проверку. А еще в ее волосах два различных вида лака. — То есть? — переспросил Грин. — Но это вам лучше решить, почему так. Но, судя по позе, я бы предположил, что убийца залачил ей волосы. А еще я уверен на сто процентов, что криминалисты найдут следы лака на подушке. Спасибо, Даниэль. Я все подготовлю и пришлю. Судмедэксперт отключился, а Аксель задумался. Потом набрал номер Карлина, передал ему информацию. Посмотрел на часы. Исследование дома заняло весь вечер. День заканчивался, нужно было отдохнуть. Детектив вернулся к мотоциклу, переоделся, избавившись от защитного костюма и перчаток. Взял шлям и отправился домой, гадая, удастся ли ему украсть хотя бы несколько часов для сна. Рано утром у него тренировка. А после этого он рассчитывал получить все отчеты, которых не хватало.